так, потому что в этой комнате кроме кладиники стоят ещё другие вещи. То есть это не тот случай, когда там только холодильник и в нём только кроссовки. А говорят, проссовки не релевантно для холодильника. Во-вторых, в этой комнате есть ещё другие шкафы, в которые она могла бы войти, и там по хозяйличку. А в холодильнике лежат ещё вещи, которые там и положено. То есть она нас и да, и при этом, э, она это только слышит, потому что там, э, стёкло, которое прозрачно, знаете, в одну сторону. Вес она не видит человека, который это говорит. Она не может по выражению лица ей никто ничего не подсказывает. Она идёт и приносит это. Страшное дело. Вот. Ну вот, я предлагаю на этом закончить, но я только э хочу показать ещё одну карточку, если вы не разучите на это время. Это вопрос о том, кто что понимает, кто чего больше знает, а кто меньше. Вот здесь кто слышит собака? Нет, то, что мы говорим собаке. Видишь, okay, Ginger, up, caddy. You stay out of the garbage. А, э, ну, в общем, ругает она собаку, короче говоря. А вот то, что слышит собака. бла-бла-бла, Ginger, бла-бла-бла, Ginger, бла-бла-бла. Я ясно хозяйке, не возмутимой собака. Она думает, что я не коммуникатор, то есть. Если политически корректно выступить или экологически корректно выступить, я бы сказала так, что Мы, значит, жалуемся, что животные не понимают речь нашу, но мы не даём себе никакого труда а выучить их язык. Точнее говоря, мы даём труд, но у нас ничего не выходит. Вот. А э они почему-то, значит, виноваты в том, что они не смогли освоить такую страшную и сложную систему, которой пользуемся мы. Кстати говоря, вот для того, чтобы э так немножко этой историки картины, которую я нарисовала. Э Есть такие сведения, что, э, скажем, некоторые птицы, сынайки, например, что их песня состоит построена на чередовании какого-то четырёх нот. И есть особо отважные андрапологи, которые говорят, что это и есть протофонемы. Прямо то, что говорят о нашем языке, он устроен иероархически, он состоит из этого, это, да, это, вот этого должно. А если это так, то тогда опять же неприятно сказать получается. Значит, это у нас Но это положим, надо ещё доказывать. Но все наши неприятности с расшифровкой э языков нечеловеческих, они ведь э во что, собственно, убираются? Как вы понимаете, этим занято очень много народов в мире. И описанные сигналы, а э, которые разные живые существа делают, большое количество, зато на это вы лежат. Известно, как лают собаки и что какой-то лай значит. Но это ещё не язык. Вот мучения были с э, языком дельфинов. Я этим тоже изорятно на наёностью занималась. Полностью будет бессмысленно, как и все, никто ничего не расшифровал. Известно, какой тип сигналов есть. Этот сигнал, значит, хочу есть. Этот сигнал, значит, опасность. Этот, деть, дети, бегите сюда. Этот, значит, нужен половой партнер. Этот, там, еще что-то, значит. Сигнал, это известный, но это еще не язык. Это лексикон. А если язык, то тогда давайте правила. А как их дать? Точнее говоря, где их взять? Они же не вынимаются никакой. Ну и совсем напоследок уже для завершающего округа, скажите, вот если к нам вдруг прилетят инопланетяне, а в последнее время увлечена этой идеей, ну что, да, что мы, собственно говоря, будем делать? Нам же надо будет... Вот тут лингвист станет первым человеком на Земле, потому что, а кто, собственно, еще может с ними что-нибудь делать? Нужно расшифровывать чужую, э, абсолютно неведомую систему, если когда дискретивная лингвистика описывала неведомые языки, то хоть, по крайней мере, было известно, что это человеческий язык. И что в нём мы ну, примерно что-нибудь может быть. Ну, я надеялся, что есть слова, имена, ну, хоть что-нибудь такое. А тут раз и код, про который неизвестно вообще ничего. И на эту тему конгрессы собираются. Вы не думаете, это не вопрос э-э science fiction, это не про то. Вот я была э во Франции на семиотическом конгрессе в июле. Там целая секция была, как декодировать э-э сигналы других цивилизаций. Что с этим делать? Это да очень интересно, на самом. Деле. С научной точки зрения интересно и минус. Как когнитивная проблема. Вот. А э а я в ответ на это говорю. А что, здесь иноземные эти пришельцы? Вы код есть у вас? Код. Не код был, а код тут. Хорошо, вперёд, декодируйте. Никуда не надо летать. Вот он тут хочет меня учить. Пожалуйста, какие свечи? Вот вам язык. Язык и язык. Отлично. Табличка какие-то правила есть. А? Ну, Хорошо. Кто сможет безрассказать? Ладно. Ну всё, тогда на этом мы